Иван Алексеевич Бунин. «Косцы». Вопросы и задания. Каким общим настроением окрашено все произведение Ивана Алексеевича Бунина? Как вы думаете, почему у писателя было особенно обострено чувство любви к родине и тот период его жизни, когда был написан рассказ «Косцы»? Как меняется интонация актера, когда он читает описание внешности рязанских мужиков, когда он передает воспоминания автора о прелести их песни, когда звучат мысли Бунина о неизбывной, неиссякаемой любви к родине. В чем же была прелесть песни косцов? Попробуйте пересказать размышление автора об этом близко к тексту, используя те речевые обороты, повторы, риторические вопросы, которые использует автор. Как вы думаете, почему в мыслях писателя о родине воедино сливаются песни, сказки, предания, животворные ключи, дремучие леса, высокие травы? Напишите небольшое сочинение о том, что для вас значит мир сказки с его необыкновенными приключениями, храбрыми и мудрыми героями, коварными колдунами, чудесными помощниками, дремучими лесами, высокими горами, синими морями, травами, муравами. Как в сказках сказались представления народа о любви, добре, счастье.